Моя девяточка медленно ехала по улицам лесного в сторону деревни. Транспорта сейчас было мало, и я могла немного расслабиться после тяжелого трудового дня и привести в порядок свои мысли, проанализировать случившееся. Я снова и снова прокручивала в уме события последних дней. Вот первое мое посещение семьи Курника. Очень гостеприимная семья, милые люди, общительные. Хозяйка, которая может часами рассказывать о своей жизни, улыбаясь милой улыбкой. Дочь Евгения, девушка-красавица, точная копия своей матери. Сын Афанасий, большой любитель голубей. И совсем иные люди в конце нашего знакомства. Соня. Жестокая женщина, для которой ее личная жизнь ее личные амбиции превыше всего. Ее, по большому счету, интересует лишь собственная жизнь. На все остальное наплевать. Ее дочь, девушка из того же теста, живет так, как считает нужным. Сын на поверку оказался жестоким человеком, который не только в момент побега холоднокровно передушил своих голубей, Ну и вместе с мамашей, без сожаления, в совести, утопил труп Ведрина, сожителя матери, после того, как тот умер. Но самое непонятное во всей этой истории то, почему семья Корник на протяжении почти трех месяцев скрывала Ведрина в сарае. Пусть даже так, как утверждает Афанасий, думали поправиться. А Ведрин действительно был жив. Эти три месяца и все это время, истекая кровью и периодически приходя в себя, существовал в скотских условиях, в сарае. Вот так, оказывается, бывает. Интересно, что же произошло в тот день в семье Михеевых? же ссора? Или же что-то еще? Я попробовал прикинуть, что же такого могло случиться с Иваном Ивановичем, а главное, кто именно – Галкина, Дедов или Вано – его убил и за что. Но пока у меня это очень плохо получалось. Не хватало фактов и подтверждений. Любого можно было обвинять в одинаковой степени. Причем почти каждый имел отмазку на любое из моих обвинений. Галкина утверждала, что ей ни к чему было лишать жизни своего сожителя, так как взять с того было совсем нечего, что, собственно, верно. Вано, даже если Михеев к нему сожительницу и приревновал, мог просто вырубить того и дать ему проспаться. Не такая уж женщина эта Танька, чтобы из-за нее лишать кого-то жизни. А дедов, так тот вообще вечно пьян. И если и убил своего собутыльника, то вряд ли об этом вообще помнит. Похоже, что единственный способ докопаться до истины — заставить говорить Таньку-курелку. Я бы, конечно, уже давно это сделала, не помешай мне Иван-младший. Размышляя так, я двигалась в направлении сухой рельи. Небо начало темнеть, озаряясь с одной стороны красно-желтыми отблесками солнца. Доехав до развилки дорог, я повернул свою девятку вправо. Еще через несколько километров впереди появилась речка. Оставив машину на прежнем месте, я дождалась на берегу Рашпеля, и вместе с ним отправилась на ту сторону. Часть пути дед молчал, а потом все же решился спросить. — Ну так что, нашла уже убийцу Ведреная Михеева? — А почему убийцу, уточнил я? — Вы что, подозреваете, что это мог быть один человек? — Может, один, может, два, — не стал ничего утверждать дед. — Пили они все вместе, кто теперь разберет? — Ну так, значит, не нашла, — сделал он поспешный вывод. Убийцу ведренно нашла, а вот с Михеевым пока глухо, ничего неизвестно. — Ничего, докопаешься, — замотал головой Рашпель, а затем снова замолчал. Высадив меня на берегу, он выволок на землю и лодку и стал собирать вещи перед тем, как идти домой. Я немного помогла ему, а потом направилась в сторону дома Танки курюки Шла туда не спеша. На ходу обдумывая, о чем спросить и что лучше сказать. Наконец показался нужный дом. Я вошла в его заросший травой двор, прислушивалась. Доносящиеся из окня голоса подтверждали тот факт, что кто-то в доме находился. Пройдя дальше, я постучала в дверь и, не дожидаясь, пока мне откроют, потянула ее на себя. Как оказалось, дома были только бабка Фекла и Танька. Первая занималась тем же, чем и все время, что я ее видела, а вот вторая кошеварила у грязной, заросшей паутиной плиты. Услышав скрип двери, Танька обернулась и почти сразу же нахмурилась. — Опять? И чем вам от меня надо-то? — Поговорить, как и прежде. Проходя внутрь, ответил я ей. — Насчет мла, Так ведь нашли его, мертвого. Забубнила на себя под нос. — Нашли, — кивнула я. Приезжавший в тот день наряд милиции вместе с криминалистами вскрыл могилу в лесу. В ней, в обычном хлопчатобумажном мешке, были, как и говорил мне лесной человек, останки человека. То есть там не было трупа как такового. Там были именно останки. Сейчас уже точно установлено, что принадлежали они Михееву Ивану Ивановичу. После паузы я спросила: вы ничего не хотите мне сказать? — О чем мне говорить? Я ничего не знаю. — Возможно, тогда почему вы никогда не, никому не сообщили об исчезновении своего сожителя, когда он не явился домой, «Не — спросил я. — Мавови, где он ж буркнула женщина, речь которой я уже понимал. — Но вы же говорили, что любили его. Я уже и не знала, с какой стороны к ней подойти. — Тогда почему же не золомовались? У нас была взаимная любовь. Замотала головой та. «Врет она все!» Неожиданно вмешалась в разговор бабка Фекла, у которой, видно, снова наступило просветление. «Это она его убила! Вместе с Ванькой и детком!» Закричала она. «Они! Они убийцы!» Затем она снова молча уставилась на свою расческу, которая была у нее в руках, и стала бормотать что-то непонятное. Я же поймала взгляд обвиненной женщины и держала его, не отпуская. На сей раз Танька сдалась и в сердцах выпалила. — Не убивала я его, он сам упав, головой удавився об угов. Растирая по лицу слезы, завизжала она. — Но если так, то куда же вы тогда дели его труп? — задала вопрос я. Танька сразу перестала плакать, вытерла нос, потупилась. По реке, уплыв. Тихо вывела она. Но как же он тогда во время удара на части-то распался? продолжила допытываться я. Не сам же, это уж точно. Не фам, кивнула она головой и начала рассказывать. Пиво мы пиви. С кем? Сколько дедов им пиви, свано пиви, — стала перечислять та. Сайваком из зино его. Но это мне уже известно, а что было потом? Потом он, она тяжело вздохнула, ухватив ливку, попол на улицу. И, трапил я ее, спотыкався, падав, перечислила она, не глядя на меня, когда все не выпал, спотнулся, ударился головой, а вугов, яфика. Сам, или может его кто -то толкнул, уточнил я, сам, сам, замотала головой Танька, никто не толкав. «Ну и что было потом?» — нетерпеливо спросил я. «Потом. Мы пошли гулять, Довка гуляя. Потом я с Ваной вернулась». Вдвоем, — уточнила я, — и получила в ответ жест подтверждения. «А он все, лежит, головой вниз. Я его под а он мертвый». «Ну а почему же тогда в милицию-то сразу не сообщили?» — переспросил я. Танька подняла свою грязную, мозолистую руку вверх и активно помотала ей у меня перед лицом. Затем что-то долго бубнило себе под нос, но я все же поняла, о чем идет речь. В общем, с ее слов походило, что после того, как она вместе со своими дружками со бутыльниками, Колькой Дедовым, Ваной и семьей Корник собралась на улицу гулять, Михеев-старший, хватив лишку, Решил пойти с ними и направился на улицу первой. Но выйдя туда, ему так и не удалось, так как он споткнулся в синях и упал, ударившись об угол большого ящика, стоявшего там. Ящик этот и в самом деле там был, и я его прекрасно видел, несколько раз проходя в этот дом. Дальше все шло совсем уж глупо, как, впрочем, и бывает с пьяным дружки в пивохе не сразу заметили упавшего хозяина и, перешагнув через него, отправились на прогулку. И лишь когда Танька со своим ухажером в оно вернулись, чтобы заняться в доме тем, что у нормальных людей называется любовью, но в отношении их выглядит как-то совсем неприлично, они увидели труп Танькиного мужа, которого считали ушедшим с другими. В пьяном угаре Галкина, однако, сообразила – Что и нерезон сообщать об этом в правоохранительные органы могут быть неприятности. Не хотел связываться с ментами Иванов. Они вместе решили разрубить труп на куски, что и сделал оно. Потом сложили их в большой мешок, который подобрали здесь же, и ночью выбросили в реку в надежде, что река унесет тело подальше и смоет все следы. Все это наблюдала полоумная бабка, на которую давно уже никто не обращал внимания, зная, что она не в себе. То, что она может болтать лишнее, Танька не боялась, решив, что будет говорить, будто у той совсем крыш поехала. В общем, сначала все было распрекрасно, до тех пор, пока не явился из армии сын Михеева Ванька младший. Увидев разгром и развал дома, научный порядку мало и сразу же заявила обо всем милиции, но та, как и следовало ожидать, ничего не нашла. Тогда он обратился ко мне, частному детективу, Тане Ивановой, и пошло-поехало. Река, в которой было выброшено тело, действительно унесла мешок со останками, но не очень далеко. Мешок выловил лесной человек Афоня, которого я встретила чисто случайно, но все же благодаря той же самой танке курилке из-за которой забудился. Лесной человек мне рассказал, что захоронил чьи-то найденные останки в лесу, никому об этом не сказал. Кстати, неожиданно заинтересовался этим обстоятельством я, почему он не доложил нужные органы о данной находке? Какова причина его молчания? Или он просто не хотел покидать лес, не особенно любя людей? Впрочем, будет возможность, еще спрошу его об этом. Наконец решила я, и потом повернулась к Таньке и сказала. «Собирайся, поедем в отдел, там все и расскажешь». Женщина не стала мне перечить, молча достала кое-что из тряпья, завязала все в грязный платок и, сцепив руки перед собой, уставилась в пол, как наскодивший ребенок. Я первой вышла на улицу и позвала ее за собой. Танька не сопротивлялась, сопя, следуя за мной по пятам, и даже не пытаясь сбежать, наверняка понимала, что будет только хуже. Я привела ее в местный сельсовет и, кратко объяснив суть случившегося, передала Таньку председателю. Он сразу отзвонился в районный отдел милиции, и те пообещали прибыть в тот час, так что Галкину временно поместили в какую-то из комнат и закрыли на ключ. Я могла быть полностью свободной. Председатель сельсовета предложил мне выпить чашечку кофе, но я отказалась, решив, что до приезда органов власти успею еще навидаться в гости к лесному человеку. Накинув на плечи кофту, я, не спеша направилась в сторону леса. Сгущающиеся сумерки не смущали меня, так как теперь я прекрасно знала дорогу и не могла заблудиться. Отыскав нужную тропинку, Я прошествовал по несколько метров и вышла на хорошо знакомую поляну. Лесной человек сидел у костра и жарил на нем какие-то кусочки, то ли картофеля, то ли клубни, еще какого-то растения. Он заметил меня, но ничего не сказал. Я молча подошла и присела рядом на пенек. Мы оба молчали, глядя на заметающиеся вверх искорки огня. Прошло несколько минут. И я, наконец, решил заговорить, но Афония опередил меня. «Вижу, по мою душу пришла», — закрехтел он как-то усталым. Распросить, небось, хочешь, почему все сразу не рассказал, когда нашел в реке мешок?» Сам обо всем догадался он. Мне не оставалось ничего другого, кроме как кивынуть знак согласия. Лесник тоже покачал головой и принялся снова излагать мне историю своей жизни. Был я когда-то молод совсем, прям как ты. Беззаботен был. Как и все, кутил немного, с девками хожу. Было дело, согрешился одной. А дитя признать отказался, когда она заявила, что беременна. Родительской брани боялся. Да и себя обременять ничем не хотел. Сказал он как-то с сожалением. Затем вновь вздохнул и продолжил. Прошло время, растепенился. Познакомился с прекрасной девушкой, и вскоре она стала моей женой. Я ее любил. Очень. Афония снова замолчал, и я заметила, что глаза его увлажнились. Я не стала перебивать или о чем-то спрашивать, ожидая, что он продолжит сам. Так и вышел. Справившись с собой, мужчина заговорил вновь. Сына она мне родила, милый мальчик был. Кириллом мы его назвали. А того первого Ваньку я так и не признал. Ни к чему мне был побочный сын. Тем более, что я даже уверен не был. Был мой он. Все шло вроде бы замечательно и великолепно. Но всякому счастью рано или поздно приходит конец. Усердие человечье ни к чему хорошему не приводит. Вот и меня оно до добра не довело. Афоня утер тыльной стороной ладони, спотевший лоб. Браконьеры дом мой сожгли и семью всю. Ну да про то я тебе сказал. А все из-за кабана паршивого, которого я им застрелить не дал. Лесной человек замолк и отвернулся, по всей видимости, Скрывая от меня слезы!» Я продолжала молчать, но продолжение рассказа не последовало, и я рискнул спросить. «А при чем здесь Михеев-старший? Вы же, кажется, о нем речь вести начали?» «Понимаешь, дочка, — не сразу заговорила поня, — лишившись своего законного сына, я был не прочь признать Иваньку. Но он мне не простил прежней измены. Не простил, что я сразу его не признал. Он так и остался жить со своим отчимом, Михеевым Иваном и его сожительницей, Галкиной Татьяной. Катерина-то, мать Ваньки и моя давняя зазноба, уже умерла. Говорили, что природа родах это с ней приключилось. Словно на последнем издыхании прошептал Только сейчас я поняла, что мой заказчик был сыном вовсе не пропавшего Михеева а вот этого лесного человека. Я даже догадалась, что Михеев-старший установил Ваньку, сойдясь с его матерью Катериной. А потом, когда Катерина умерла, нашел себе другую бабу, и жизнь возобновилась. Именно поэтому, обнаружив останки Михеева, я и не стал сообщать о своей находке никому. Вздохнул он в который раз. Не за свою жизнь опасался. Мне-то разницы нет. В лесу или в тюрьме. Деньки свои каратать не сумея я доказать своей невиновности. Ваньку потерять не хотел, — признался он честно. Понимал, что захлестнет меня тогда новая волна ненависти со стороны моего единственного, хоть и непризнанного сына. Так я хоть со стороны за ним наблюдать мог. Иногда смотреть в село хаживал, а тогда бы кончилась моя жизнь, и гроша за нее жалко дать было бы. — Вот потому и смолчал, — подвел он итог, и, тяжело поднявшись, поплелся в шалаш. Я не пошла за ним, оставшись у костра, на который продолжала смотреть, размышляя о крутых поворотах, которые порой делает жизнь. Сколько странного и необычного в ней жизни случается, и с этим уж ничего не поделаешь.